Самолет приземлился, и Даша, взяв такси, через 10 минут была у проходной завода. От сознания, что она скоро увидит Женю, душу переполняло счастьем. Напряжение усиливалось с каждой минутой. Руки дрожали, ноги отказывались стоять на месте. Время шло так медленно, что каждая минута казалась часом. Мысли путались, и, как ноты, перескакивали с места на место. Женя появился в окружении нескольких ребят. Он был абсолютно здоров и, как всегда, весел. «Женя!» — окликнула его Даша. «Дашка!» — удивился Женя. «Ты что здесь делаешь?» «Я к тебе приехала. Увидеть очень хотела. Ты не звонил. Я решила, что с тобой что-то случилось». «Ну ты даешь, крошка. Не ожидал». Ты не рад? Не говори глупостей. Рад, конечно. И что делать будем? Ты где остановилась? Я только прилетела. Ладно, пойдем ко мне в общагу. Иди сюда, я тебя хоть обниму. Знаешь, я даже соскучился. Ты надолго? На один день. Родители не знают. Завтра уедешь. Я тебя никуда не отпущу. Сегодня ночь наша. Не узнаю я тебя, скрипачка. Хочу тебя. Все, поехали, потом нацелуемся. Что может быть упоительней и прекрасней любви? Только любовь после месяца разлуки и страданий. Даша казалось, что Женя умирает от ее лаской поцелуев, что забыл счет времени, что она, Даша, единственная для него женщина в мире. Она была счастлива. Женя, ты никогда не говорил, что любишь меня? А зачем? Я же с тобой. Не любил бы, не был. Так понимать надо, крошка. У меня голова кругом от тебя идет. Соскучился. Ты меня с ума сводишь. Никогда у меня такой сладкой женщины не было. Почему ты мне не звонил? Ни разу. И письма не написал ни одного. Я каждый день ждала. А зачем? Я же знаю, что ты есть. Знаю, что любишь. Мне этого достаточно. Меня это греет. Это мощная поддержка в жизни, когда тебя кто-то любит. Говорила Женька, сопровождая каждое слово нежным поцелуем. «Я бы никогда не хотела расставаться. Без тебя очень больно и одиноко». «Ну, перестань. Приезжать будешь. Вы народ богатый, на билетах не разоритесь. Это я инженер, за сторой я не могу себе позволить путешествовать. Хотя где вам это понять?» Усмехнулся Женя, поднимаясь с постели. «Вставать пора. Сейчас сосед по комнате придет». «Женя, мне надо сказать тебе очень важную вещь». Медленно проговорила Даша. «Ну, говори. Только быстро. Что опять надумала? Еще сюрприз?» «Я перед самым отъездом была у врача. Наташа заставила сходить». «Опять Наташка! Вечно она лезет, куда не надо. Зачем к врачу? Ты что, заболела? Меня не заразишь, надеюсь?» «Это не заразное» произнесла Даша и, набрав воздуха, быстро сказала. «Женя, я беременна». «О как! Сюрприз так сюрприз! Действительно, так ты поэтому приехала?» Спросила Женя и с подозрением посмотрел на Дашу. «Нет, Женя, я не хотела к врачу идти». А «Родители знают?» «Я им не говорила». «И не говори. Они нам головы снесут. Ты же вроде опытная. Почему не предохранялась?» У Наташки бы спросила, как это делается. Я ни с кем не говорила на эту тему. Да уж сюрприз, нечего сказать. Дай подумать. Сказал Женя, подошел к окну и некоторое время смотрел на улицу. Даша с замиранием сердца смотрела на его спину. Ну что, крошка, жениться давай. Куда ж деваться? Я так понимаю, что другого выхода у нас нет. В Москву перееду. Примет твой папочка меня в свои объятия. Папа очень добрый, он не будет против нашей свадьбы, и бабушка с мамой будут рады. Ну, я, конечно, сомневаюсь в этом, хотя чем черт не шутит, может, и впишусь в вашу интеллигентную жизнь. Женя, ты не обязана мне жениться из-за ребенка, только если любишь меня. Любишь, не любишь, люблю, конечно, сейчас не об этом. Ты вот что, собирайся, в ЗАГС пойдем заявление подавать, а потом домой поедешь. «Паспорт с собой?» «Конечно. Так ты правда этого хочешь? Ты меня не обманываешь?» «Ну, если кто-то из нас двоих врет, то точно не я. Я вот что. Пойду на работу позвоню, что задержусь. Сама до аэропорта доедешь? Хотя чего я спрашиваю? Ты на многое способна». Женя вышел из комнаты, а Даша счастливая от сознания, что скоро они поженятся, что он будет жить в Москве рядом с ней, воспитывать их общего ребенка думала о том, как она расскажет обо всем отцу, бабушке и маме.